«На рассвете прошел дождь. Нет ничего более неприятного, чем пробираться через доходящий до плеч мокрый папоротник. Впрочем, есть. Существует бесчисленное множество вещей, сквозь которые еще более неприятно пробираться, особенно если вы погружены в них по шею. «Но здесь и сейчас, — подумала нянюшка Яг, — на ум приходит только одна, ну, две, не больше». Само собой, разумеется, приземляться внутри плесунов они не собирались. Сами птицы облетают их стороной. Даже пауки, мигрирующие на осенних паутинках, предпочитают сделать крюк в полмили, лишь бы не пролетать над камнями. Облака разделялись и огибали круг стороной. Над камнями висел туман, липкий мокрый туман. Нянюшка рассеянно подрезала папоротник своим серпом. «Эй, Эсме, ты куда запропастилась?» — окликнула она. Из зарослей папоротника в нескольких футах от нянюшки вынырнула голова матушки-ветровоск. «Здесь что-то не так», — сказала она нарочито холодно и размеренно. «Да?» «Папоротник и трава вокруг камней примяты. По-моему, здесь кто-то танцевал». Нянюшка Яг отнеслась к услышанному, как физик-ядерщик, которому сообщили, что кто-то, чтобы согреться, стучит двумя кусками урана до критической массы. — О, нет! — выдохнула она. — О, да. И вот еще что. Трудно было представить, что могло случиться нечто худшее, но нянюшка Яг все же спросила. — Ну? Тут кого-то убили. — О, боги! — простонала нянюшка Яг. — Надеюсь, не внутри круга? — Нет, что за глупые вопросы? Это случилось снаружи. Высокий мужчина. Одна нога короче другой. С бородой. Возможно, он был охотником. — Но как? Как ты все это узнала? Я только что на него наступила. Лучи солнца пробивались сквозь туман. А в пятистах милях утренние лучи уже ласкали древние камни стен незримого университета, главного волшебного заведения на плоском мире. Правда, не все волшебники этот факт признавали. Для большинства волшебников незримого университета первым приемом пищи являлся обед. Вообще говоря, волшебников нельзя назвать ярыми поборниками завтраков. только арк-канцлер и библиотекарь узнали бы рассвет в лицо, зато каждое утро весь университет был целиком и полностью в их распоряжении. Библиотекарь всегда вставал рано, поскольку был орангутаном, а орангутаны всегда встают рано. Правда, он не оглашал окрестности воплями, чтобы отпугнуть других самцов. Он просто открывал библиотеку и кормил книги. А наверно чудакулле занимавший в то время пост арк любил побродить по сонным зданиям, кивая слугам и оставляя записки подчиненным. Цель у этих записок была только одна — сообщить, что арк уже бодрствовал и занимался делами, когда нерадивые младшие волшебники еще видели сладкие сны. Такое случается постоянно и повсеместно по всей множественной вселенной, даже на холодных планетах, омываемых жидким метаном. Никто не знает почему, но в любой группе наемных работников раньше всех всегда встает начальник, который имеет дурную привычку оставлять на столах подчиненных укоризненные записки или покрытые гравировкой кристаллы гелия. На самом деле единственным местом, где такая ситуация возникает довольно редко, является планета по имени Зерикс. Но только потому, что у Зерикса целых 18 солнц и вставать рано утром возможно лишь раз в 1789,6 лет. Но даже там, раз в каждые 1789,6 года, Словно подчиняясь некоему общему сигналу, главные работодатели вползают в контору, сжимая в щупальцах створки ракушек с укоризненными посланиями.